«Верная мамочка сердится, дай-ка я поскребусь в дверь. Может, она спросит, не хочу ли я стать послушным мальчиком. Я, конечно, скажу, что хочу, она и впустит меня». И малыш тихонько поскребся в дверь. Мама, конечно, хорошо слышала, как он скребется, но не хотела разговаривать с непослушным сыном и не звала его больше». Тогда малыш начал кричать «Я буду слушаться! Пустите меня!» На крик из-под пола выскочила запыхавшаяся мышь и, переводя дух, пропищала «Изумительная сказка! Прости, пожалуйста, что раньше не пришла, но мне так хотелось услышать все до точечки!» Вдруг из замочной скважины вылетела муха и прожужжала. — Жутко интересная сказка, такую не каждый день услышишь. Дети так уплетали кашу, что ни ложечки не оставили. В это время из-под двери вылез молодой муравей, тяжело вздохнул и сказал. — Какая миленькая сказка, и главное, на закуску. Подали шоколадный пудинг с ванильным соусом. Должен заметить, что я и сам не отказался бы от такого пудинга. «Что ты сказал?» — закричал непослушный мальчик. «Шоколадный пудинг с ванильным соусом! И я хочу пудинга, и я хочу сказку слушать, я хочу слушаться, я хочу кашу есть!» Тут все дети и мама с ними... Громко рассмеялись и показали малышу большое блюдо, совсем пустое, и все тарелочки, словно вылизанные. А мама сказала, что же ты раньше не одумался, а теперь тебе и пудинга не осталось. Тут непослушный мальчик горько-горько заплакал и попросил. Если нету пудинга, то расскажи мне хоть сказку, которую ты сестренке и братику рассказывала. Все говорят, это какая-то изумительная, какая-то миленькая и жутко интересная сказка. — Поздно уже, — ответила мама. — Некогда сказки рассказывать, пора спать ложиться. И пришлось непослушному малышу не попробовав пудинга и не услыхав маминой сказки, отправиться в постель. И было ему очень-очень грустно. А вот если бы он вовремя одумался, он бы и пудинг получил, и услыхал бы мамину сказку, а это было бы гораздо лучше и для малыша, и для нас. Ведь тогда бы и мы узнали, что это за мамина сказка такая.